— вскричал Старс. — Где мои брабанские кружевые пистоли? — Ага, — смешливо заворчал папа, помахивая заметно сдувшимся портфелем. — Тебе только пистолетов не хватает, чтоб снабженцев перестрелять. — Да их убить мало, — захохотал Филипп Георгиевич. — Ну ладно, Пит, удач. Звони и пиши. — Гудбай. — Насхледанул, — попрощался отец по-чешски, плюхаясь на переднее сиденье.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 Прохладная водичка будто ластилась, тёрлась о ноги. Волны набегали с востока, со стороны Бахрейна. На мутном горизонте чернел силуэтик американского эсминца Хьюитт. Храбро покинув Манаму, корабль болтался поближе к нейтральным водам. «Флит-ин-Биен?» «Может, скупнёшься?» — ухмыльнулся ершов «При свидетелях? Давай!» — фыркнула Мармарин.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 Она мягко отняла руку из сжавшихся ослабевших пальцев директора пятого управления спецбюро Мухабарат, обронив: Всё нормально, Грига, и продолжила тем же ровным голосом. Меня, если честно, не саудит и беспокоит. Король Халит не успокоится, конечно, будет творить пакости. Ну что ж, дождётся показательной порки в и эр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 «Инициатором, несомненно, был Гарин», — энергично кивнул Андропов. «Мне докладывал полковник Йоршов. Им приходило несколько сообщений по электронной почте. Причем одновременно их получал еще один полковник, Рихова Малон, советник директора МОСАДА. Вот такое вот содружество разведок получилось. Нет, плохого не скажу».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 Сначала в Красном море, потом в заливе. М? Вижу ответ на чиле твою, издал Брежнев смешок. Побоялись бы, верно? Вот и всё. Не всё, изуицки улыбнулся Андропов. По нашим данным, именно Миша дал подсказку насчёт берберов. В Израиле идею подхватили, и уже около года тайны помогают этим униженным и оскорблённым.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 «Ну, я так думаю. Надо или учиться, или нянчиться с малышом. Кормить грудью в аудитории? Как-то это...» Она неопределённо повертела кистью. «Ладно», — потянул я. «Что-нибудь придумаем насчёт улучшения жилищных условий». Близняшка засияла, прильнула ко мне на секундочку и убежала возиться с самоваром. Растапливать сей медный агрегат с начеканенными медалями выходило у неё лучше всех.